Понимал это и сознание которого в очередной раз перенеслось в другое тело. А еще, слушая этого мужчину, он думал о том, что даже от людей есть польза. Вот, например, Златка и этот офицер тому примеры. Нет, он не думал прежде, что люди совсем бесполезны или плохи. Но у него было к ним несколько странное отношение. Как к слабакам, что ли. Их метущееся сознание, вечное нытье. Какие-то непонятные проблемы и горести невыразимо раздражали тролля. «Проще надо быть, проще», — думал он. Правда, кто, безусловно, нравился ему в человеческой расе, так это женщины. С высокородными и слишком уж избалованными судьба его редко сводила. В основном попадались дамочки попроще. и та же, всякие подавальщицы в трактирах, помощницы в лавках и мастерских, подруги-воины, да, были и такие. Вот они ему очень нравились. За часто видимой слабостью скрывалась потрясающая стойкость и терпимость. А порой наоборот, при внешней жесткости, даже в самых неприветливых из них находилось тепло и участие, чего в женщинах иных раз не так часто встретишь. А как они готовили! М-м-м, заодно это можно простить им даже их мужчин. И хоть троллям не пристало показывать уважение к человеческим бабам, Грым именно это чувство и испытывал к ним. Часто. А вот сейчас как-то особенно явственно виделось то, что и в человеческих мужчинах есть толк. Значит, и они не просто так природой созданы. Больше всего тролль не переносил бездельников. Под этим определением он подразумевал тех, кто в нужный момент соплю жует, а не делом занимается. Жить надо просто. Делом заниматься будь то война или какая-то другая работа, жрать, спать, баб любить и прочее удовольствие получать. Главное, чтобы ты пожил в свое удовольствие и потом не оказалось, что просто так воздух на земле портил. В конце концов, значение имеет только то, что ты сделал и как жизнь прожил. Никакие тревоги, сомнения и прочие отговорки в счет не вписываются. не грым никогда раньше не видели столь страшной войны. Они жили в непростое время, где стычки с отрядами, нежитью и монстрами были привычным делом. Но никогда им еще не было столь страшно. Оба парня являлись магами и привыкли, что от атакующих заклинаний могут защититься, хотя бы не оставаться перед ними беспомощными. Или, по крайней мере, они смеяли надеяться, что их прикроют более опытные чародеи. Тела, в которые вселились их сознания сейчас, оказались полностью открыты для чужого колдовства. Нет, разумеется, здешние маги пытались что-то противопоставить вражеским. Да и у каждого бойца были припасены амулеты. Но этого катастрофически не хватало. То, что было придумано их противниками в ту пору, во много-много раз превосходило все возможности обороны той стороны, на которой оказались синекрылы и грым. Однако люди упорно двигались вперед. Где бегом, где ползком, когда, пережидая по ямам и подсчитывая потери, когда стремительно, рассредоточившись, они нападали неожиданно, подобно нечисти или вампирам. Александр оказался прав. Их уловку быстро раскусили, и вражеская магия устремилась на нападающих с той же легкостью, с какой это происходило днем. Однако последние дни, пусть самым страшным способом, но кое-чему научили и эту армию. Пусть ценой многочисленных жертв, но она продвигалась вперед. Ренш мог бы гордиться и собой, и своим отрядом. Его слова действительно спасли не одну жизнь. Его часть, в числе еще нескольких, оказалась одной из тех, кто первым пересек линию обороны противника, понеся при этом наименьшие потери. Однако этого было мало. Они мгновенно ввязались в ближний бой, что обезопасило их от магии, рассчитанной на дальнее поражение. Но им достались все прелести, которые можно только получить при лобовом столкновении. У них было лишь одно преимущество — отступать им было некуда. Каждый из бойцов отлично знал, что если они не смогут выбить вражеских магов, то живыми из этой переделки им не выбраться. Никому из них, тех, кто бьется на этой стороне, не выбраться. И это придавало сил. Правда, с оттенком горечи и злого отчаяния. Но так тоже побеждают. Люди Ренджо вместе с еще двумя частями завязли на правом фланге, задержав мчащиеся на помощь своим магам отряды легкой пехоты противника. Это дало возможность нескольким смельчакам из другого полка пробиться к чародеям. Тем пришлось защищаться. Поэтому они потеряли возможность колдовать на большие расстояния чем, разумеется, воспользовались их противники. Разумеется, подобные маги были собраны не в одном месте, но прорыв уже произошел, и армия, на стороне которой воевали Александр и Николас, смяла весь правый фланг и теперь напирала на центр. Правда, цена, заплаченная за подобный успех, была грандиозна. Цену подобных сражений не скажем побед потому что в той битве ее присудить одной из сторон однозначно было невозможно, и каждый из противников приписал ее себе. Принято определять в цифрах. Иногда ее же выражают пафосными словами на всевозможных торжественных собраниях. А на самом деле ее не измерить подобными вещами. Это цена, слезы каждого, кто потерял в подобных сражениях близкого. Сына, жениха, отца, друга. она измеряется и муками всех тех, кто остался после войны калекой или нищим, кошмарами и страданиями, выживших на поле брани, невидимыми и тем не менее существующими потерями. Цена это приумножается и в будущем. Ведь каждый, кто ушел, мог совершить что-то на благо себя и общества, завести семью, организовать свое дело, просто создавать что-то прекрасное. Пусть даже стать толковым военачальником, чиновником или кем-то еще. Каждый нерожденный ребенок, утраченный ум и талант — все это цена, уплаченная за победу или поражение. И, конечно, самая очевидная плата — это бесконечные поля братских и одиноких могил. С именами и без. Слишком рано прервавшимися жизнями. Частенько принято говорить, что война забирает самых лучших. Частично это верно. Смелые, инициативные и благородные идут в первых рядах и попадают под самый страшный удар. И тем не менее, в битвах гибнут не только такие. Погибают разные: трусливые и отважные, умные и глупые, отчаянные и осторожные, подлые и честные, любые. Можно было бы сказать, что разница состоит в том, как они гибнут. И это было бы правдой. Но в конце концов Их всех объединяет только одно. Им просто не повезло. Кому-то оказаться под дурным руководством, кому-то получить неверные данные, кому-то попасть под шальную стрелу или столкнуться с более умелым противником. Итог один. Они составляют те безликие цифры статистики, что фигурируют в исторических хрониках и официальных докладах. И им больше не жить, не любить. Не работать, не радоваться, не грустить и не чувствовать. Их больше нет. В ту предутреннюю пору Александру казалось, что он попал в свой самый страшный кошмар. И тот не собирался кончаться. В нем словно по кругу повторялось одно и то же. Бесконечные противники с мечами, кинжалами, топорами и прочим всевозможным оружием. При этом кошмар не являлся просто хаосом. В нем нужно было не только биться, но и соображать, оценивать обстановку, отдавать приказы и по мере сил прикрывать своих, а еще продвигаться вперед и вперед. В какой-то момент они завязли фактически на одном месте. Противников оказалось слишком много. Они были неплохо подготовлены, не ослаблены предыдущими схватками, и их командование не зря ело свой хлеб. Александр понял, что это надолго. Его солдаты держались. Дрались отчаянно, и при этом разве что не по-деловому, экономия силы, совершая только те движения, которые действительно были необходимы. Любой из них понимал, что подмога, если и придет, то не скоро, и нужно рассчитывать только на себя. Количество воинов изрядно уменьшилось. Александр уже не мог сказать, куда делась добрая половина его отряда, хотя бы пытался отслеживать потери. Возможно, отстали. Хотелось в это верить однако пока было недо размышлений и надежд рядом и враги и соратники в руках меч, а в голове только одна мысль это нужно просто перетерпеть делать все возможное выжить и просто перетерпеть рано или поздно все это закончится страха как такового не было были разумные опасения, но не паника не ужас на эмоции просто не хватало времени. Было важно иное. Каждый удар, каждый блок, каждый шаг, каждый враг. Казалось, последние должны были уже давно слиться в одну нескончаемую череду, но нет. Александру казалось, что он сможет вспомнить каждого. Ведь всегда нужно было сперва оценить навыки и умения. Не особо много воевавший до этого офицер сейчас с полувзгляда понимал, кто что из себя представляет и нового противника сразу оценил как серьезного. Средних лет мужчина, по которому было видно, что он оценивает все происходящее с четкостью и равнодушием гнобьей машины и действует соответственно, безжалостно и эффективно. Они сошлись в поединке, потому что у них не было иного выбора, хотя оба предпочли бы этого не делать. Слишком велика была опасность проиграть. А в данной ситуации Последствия этого были однозначны и весьма нерадостны. У них были почти одинаковой длины и качество мечи фактически одинаковый рост. Разве что противник Александра был покрепче и посильнее. Сходные навыки в фехтовании выдавали в обоих противниках дворян. При таких условиях победа, как правило, зависит от случая и удачи. Хотя опыт и хитрость все же на первом месте. Поле боя. До этого больше походившего на всеобщую свалку стало немного посвободнее, будто специально противникам было предоставлено место для маневра. И они не приминули этим воспользоваться, закружили, прощупывая оборону, надеясь подметить слабые места, ловко парируя и уходя от ударов. Александр быстро нашел самое уязвимое место врага. Тот слегка подтягивал левую ногу. То ли сегодня по ней попали достаточно сильно, чтобы это стесняло движение, то ли это было последствием давней травмы, неизвестно. Но оно явно играло на руку Ренджу. Однако определить и слабые места Александра для его противника тоже оказалось несложно. Он слишком устал. И хотя сам офицер этого почти не чувствовал, бесконечный бой начал сказываться на скорости его движений, реакции, техники, внимании, силе и банальной выносливости. Каждая секунда, каждый шаг, каждый взмах мечом все больше ослабляли его. Его противник отлично это понял и теперь кружил, нанося множество ударов, заставляющих ренджа вертеться ужом, отбивая их и тем самым растрачивая бесценные силы еще быстрее. Приходилось и наклоняться, и подпрыгивать, и отскакивать, и много чего еще. Удары сыпались со всех сторон, сверху, снизу, с боков. Обманкой они пытались достать его в живот и плечо. То и дело угрожали разрубить пополам, если он не успеет отшатнуться или выдержать нажим меча, сталкивающегося с его клинком с такой яростью, что, казалось, вот-вот полетят искры. А ведь был еще и остальной мир, в котором по-прежнему бушевала битва. Рядом, то и дело, оказывались другие войны, связанные своими поединками. Но были и те, кто или недавно освободился или пришел на подмогу. Пока Александру удавалось уклоняться от ударов, рассчитанных только на неожиданность, или новых врагов принимали на себя его союзники. Но так не могло длиться слишком долго. В какой-то момент показалось, что вздрогнула земля. И каждый из воинов, причем с обеих сторон, с некоторой злой обреченностью решил, что это опять что-то учудили маги. Как бы там ни было, но грохот почти оглушил. Следом раздались крики. Так кричат только от ужаса и боли. Даже бывалым бойцам стало жутко в тот момент. По большей части от неизвестности. А потом раздались совсем иные крики. С такими идут в атаку. «Кто?» — читалось в глазах каждого из завязанных в битве. И сразу стало ясно. Александру захотелось смеяться от облегчения. В нарастающих воплях он услышал боевой клич с каким шли в бой их союзники. В тот миг показалось, что силы вернулись, и Ренш, разве что не со злорадным восклицанием, сам бросился на противника. Не ожидавший такого, от почти замученного им врага мужчина не успел отскочить, подвела поврежденная нога. Однако опыт был на его стороне. В последний миг он смог отклониться, тут же разворачивая меч, и нацелился в бок своего врага. Но и Александр был не лыком шит. Его тело остановилось на расстоянии относительной безопасности, а клинок, обходя неуклюжую в этой позиции защиту, уже несся в живот противника. Тот вскрикнул и отпрыгнул назад, наткнувшись на окружающую в своем танце пару воинов. Тот, на кого налетели сзади, вскрикнул, метнувшись в сторону. И соперник Александра чуть не наткнулся на меч своего же соратника. Он же, на несколько мгновений оставшись без дела, бросился на ренджа. Это помешало Александру добить противника. Однако тут ему на помощь пришел тот самый солдат, на которого налетели. Он вновь увел одного из врагов. И Александр опять оказался напротив своего врага. Они в очередной раз сцепились клинками, нанося удары один за другим. Причем оба пытались использовать один и тот же прием — вымотать соперника. Выдержка уже отказывала и тому, и другому. Спокойные с другими врагами, столкнувшись с себе равными, они оба не смогли остаться равнодушными и вкладывали в бой появившийся азарт на пару с раздражением. Александр сделал обманный удар, будто бы целя в живот, но в последний момент изменил движение, направляя клинок уже в плечо. Его уловку легко разгадали и успели на нее среагировать. Мечи звонко столкнулись. Искры побежали. Зато глаза полыхнули яростью. В следующий миг солдат вражеской армии ударил снизу. Рендж легко уклонился и направил клинок в горло соперника. но стала его очередь отскакивать в сторону. Еще один удар и столь же легкий блок. Шум же за спиной Ренджа все нарастал, и не было никакой возможности оглянуться. Только когда они развернулись в ходе боя, жених Анастасии наконец смог увидеть, что запоздавшие полки его армии пробиваются к ним. Радость и благодарность богам всколыхнулась в душе воина. «Еще немного!» — мысленно произнес он. И прозвучало это как молитва. Очередной поворот. И радость сменилась ужасом. Он был замешан на обиде и разочаровании. Откуда-то сбоку и к его противникам тоже спешила подмога. Заметили это и те, кто шел в наступление. По звукам стало ясно, что атака ускорилась. Солдаты спешили, сметая нестройные ряды врагов, или, скорее, то, что от них осталось, лавинообразно увлекая и своих, тех, кто бился тут уже давно. Уголки губ противника Александра дернулись наподобие ухмылки. Оба воина понимали, что сейчас окажутся именно в том месте, где схлестнутся две армии. Обе несущиеся со всей возможной скоростью лавины, Ренж аж зарычал от ярости, злости на несправедливость судьбы и с этим рыком бросился на противника. Златко внутри замер, если такое слово можно применить к его нынешнему состоянию, от ужаса. Никогда, никогда еще он не чувствовал себя так близко к бездне, за которой начинается путь к предкам. Ему даже подумалось, пусть уж лучше это будет демон, чем так. Он не знал, почему. Но умирать сейчас было так страшно! Грым, пребывая своим сознанием в теле Николаса, совсем не боялся. Парень оказался на редкость хорош, как воин. Ему не хватало силы тролля. Но кто идеален? Для человека и это неплохо. Зато он был легче, меньше любого из троллей. И из-за этого более юрок. С удивлением... Грым увидел несколько весьма эффективных приемов, которых до этого не наблюдал. Правда, вряд ли они окажутся пригодными для его собственного тела. Хотя попробовать все же можно. И тем не менее, тролль осознавал, в каком тяжелейшем положении оказался сильно порегевший отряд Александра. Наступающие с двух сторон армии нисколько не радовали. Тролль слишком хорошо знал, что опаснее первых рядов атаки мало что можно придумать. А когда кто-то оказывался между ними... Необычным еще было и то, что в общей свалке Николас постоянно держался рядом с Ренджем. Насколько это возможно, конечно. Не прикрывал ему спину, как делают работающие в паре, но просто был рядом. В этой ситуации Грыму не нравилось, что причиной такого поведения были чувства. Николас очень боялся за друга. В бою эмоции подобного рода отвратительные помощники. Тролль неплохо знал людей и прекрасно был осведомлен об их нездоровой тяге к самопожертвованию. Взять хотя бы того же Златка. Уж насколько жизнелюбивый парень. Но ведь случись ему выбирать между семьей и своей жизнью, что он выберет, было ясно. Грыма это невероятно раздражало. Жертвовать надо врагами, как говорят умные существа. Готовность к самопожертвованию вела, по мнению тролля, только к одному именно так и придется поступить армии вернее те их части что решили схлестнуться именно в этом месте все сближались шум крики грохот топот сотен ног ляск оружия и еще множество существующих звуков все нарастал и напряжение увеличивалось во много раз войны бились все яростней пытаясь уловить хоть несколько мгновений чтобы как то подготовиться к предстоящему Однако этого никому не удавалось. А ведь ошибок обе стороны совершили столько, что в обычном состоянии противник ими непременно бы воспользовался. Тут же, как назло, привычные навыки подводили. Грым мысленно уже рычал от злости. Момент, когда первая волна нападающих оказалась совсем близко, тролль скорее почувствовал, чем увидел. Николас оказался спиной к позиции своих врагов, в танце поединка сделав круг. Возможно, именно Грым помог ему среагировать правильно. А может, это была интуиция, которая в последние дни работала на всю свою мощь. Или же подстегнула радость в глазах соперника, которую тот не смог скрыть. Не так уж важно, что подсказало молодому человеку совершить этот безумный поступок. Просто прыгнуть в сторону, почти за спину своему противнику, рискуя нарваться на его клинок открываясь и спереди, и сбоку. Однако именно этот сумасшедший маневр спас ему жизнь. Помощь, пришедшая врагам, в этот момент сыграла против его соперника в том поединке. Соратники последнего слишком спешили. Несколько их уже нацелились в спину Николаса. Именно их клинки и поразили того, против кого он сражался. Рев разочарования от понимания ошибки вплелся в общий грохот битвы. А парень лишь зло хохотнул и, улучив момент, подскочил к тем, кто секунду назад уже предвкушал его смерть. Первого из них полоснул по животу, второго, разворачиваясь, ударил рукоятью меча в висок, третий получил удар в спину. И тут же Николас стал своего рода волнорезом в шторм. Враги, как морские валы, накатывались на него. И единственным спасением было то, что если он отбил первые удары, противников тут же уносил этот бесконечный поток дальше. Насколько хватит его мастерства и удачи? Александр оказался в иной ситуации. Непонятно как, но его противник сумел увлечь его к нескольким невесть как уцелевшим здесь деревьям. Их приходилось огибать не только им, но и несущимся солдатам. Это существенно замедляло их движение и давало этим двоим возможность продолжать поединок, лишь немного отвлекаясь на случайные удары со стороны. ренджу казалось, что мимо несется ураган, поднимающий тяжелые камни и что-то еще столь же нелегкое. И будто все это летит с тем же грохотом и риском для любого, кто был столь неосторожен, что оказался в его эпицентре. Самому же Александру удалось укрыться. И пусть его укрытие хлипко и ненадежно, пусть опасно тем, что рядом с ним тот, кто так хорош в мастерстве убивать, но зато весь этот ураган не смел, не растоптал, не раздавил его собою. Может, стоило позволить ему увлечь себя, тем более, что подоспела подмога. Однако получилось вот так. И приходилось бороться и выживать в создавшихся условиях. И он снова и снова поднимал меч, нанося удары и ставя блоки уходя от атак и нападая, увертываясь и отбивая клинок противника. И даже атаки тех, кто, вынурнув из урагана, пытался вклиниться в противостояние этих двоих. Все закончилось неожиданно. В бой снова вступили маги. Не те, которые управляли страшным колдовством, что существенно прорежевало армию противника на расстоянии, а обычные чародеи, которые, тем не менее, тоже были невероятно опасны. Применять масштабные по своей разрушительной силе заклинания, когда битва уже вновь распалась на множество поединков, невозможно. Вернее, это делают лишь когда где-то есть большая группа врагов. Александр не знал, чем руководствовался маг, который швырнул свое заклинание в их сторону. Все-таки он видел далеко не все. Но его действие оказалось потрясающим. Что-то полыхнуло. Те несколько деревьев, между которых они плясали, заскрипели, и начали заворачиваться куда-то в бок заставив противников отпрыгнуть друг от друга. Однако на этом действие магии не закончилось. Только сначала показалось, будто бы она не задела людей. Раздался странный звук, словно что-то очень громко лопалось. И Александр почувствовал, что разом лишился всех своих сил. Ноги начали подкашиваться, а сам он заваливаться на бок. Руки резко ослабели и меч не выпал из них только благодаря тому, что уткнулся в землю, и падающее тело Ренджа утянуло его за собой. Пальцы еще лежали на рукояти, но уже не сжимали ее. Глаза офицера были раскрыты, но он видел все, словно через какую-то мутную пелену, и отстраненно, как со стороны. «Мог бы», — Златко закричал, но даже на это не было сил ни у него, ни у Александра. Они могли только одно наблюдать, как их противник, надо признать, достойный, но от этого не менее обидно, вскакивает на ствол поваленного дерева и спрыгивает вниз, чтобы оказаться совсем близко от упавшего Ренжа и занести свой меч для последнего удара. Для Александра последнего. Грем понял, что им с Николасом пришёл конец, когда его сосед по телу Увидел сверкающий в зареве огненной магии клинок над телом поверженного Александра и закричал. Мужчина только освободился от своего поединка. Благо волны как нападающих, так и союзников, наконец схлынули, так и не разбив упрямый волнорез, когда заметил, как его соратники, из тех, кто стоял по левую руку, один за другим падают на землю. Его самого не задело совсем чуть-чуть. Магия оглушила и нескольких его врагов, что предоставило Николасу возможность проскочить к другу. Ведь он только-только чуть отдалился от него, не отвлекаясь на поединок еще и с ними. Противник Александра уже оказался совсем рядом и занес меч, чтобы добить ренджа. Николас сам не замечал, что все это время кричал. Не успевал. Как же гоблински он не успевал! В душе Грыма мгновенно вспыхнуло воспоминание, как они с друзьями не успевали спасти Иву и весь тот ужас, что он чувствовал тогда. Всего несколько сожений, всего чуть-чуть, но демоны всех миров, неужели и в этот раз? Решение пришло мгновенно, и тролль не знал, кому оно принадлежит, ему или Николасу, но последний поднял меч и метнул его в того, кто как раз отвел руку для удара. Стальной клинок мелькнул в воздухе, тяжелый и совсем для этого не предназначенный но свою задачу он выполнил. Противник Александра, с которым тот так долго не мог справиться, упал рядом с обездвиженным ренджем. Николас подскочил к другу и склонился над ним, оттолкнув тело его умирающего врага и вытаскивая свой меч из него. Александр кричал, только звука не было. Рот открывался, но не более того. Николас понял, в чем дело слишком поздно. — Резко повернулся! Рванул свой меч вверх, но не успел. До них добрался кто-то из солдат противника. Возможно, один из новой волны нападающих. Именно его клинок мчался сейчас к груди Николаса, слишком увлекшегося спасением друга и не заметившего опасности. Грым почувствовал, как сталь входит в тело. Боль пронзила его так, будто металл был еще и раскален. И этот бой для него для них обоих, был закончен. И единственное, что он успел увидеть, тот, кто только что поразил его, заносит меч над Александром. Самым жутким перед тем, как Николаса поглотила темнота, была мысль, что все напрасно. Все, даже его смерть. В этот момент Златко показалось, что он на огромной скорости летит к черной бездне, жуткой и неумолимой. У нее были глаза умирающего друга и клинок, мчащийся в сердце. В тот миг он был уверен, что умер дважды. И больно было каждый раз одинаково. Над полем битвы поднимался рассвет. Анастасия вздрогнула. Утро было такое раннее, что в доме не проснулись даже слуги. Солнце еще не встало. Лишь немного посветлело на востоке. Совсем чуть-чуть. Но заря приближалась, девушка чувствовала это всей кожей. Антиквар не обманул. Было холодно, и воздух был абсолютно прозрачен. Никакого тумана или дождя. И в голове словно тоже прояснилось. Молодая женщина обхватила себя за плечи. От холода не спасала даже толстая шаль, подарок тете. Темно-русые волосы были забраны наверх, открывая шею и плечи. Под шалью на Анастасии было надето бальное платье. Если умирать, то красиво. Сегодня она встретится с возлюбленным, и она будет самой прекрасной и самой желанной женщиной в мире. И не только потому, что он ее любит. А зноб, покалывающими иголочками, прошелся по плечам и изящным запястьям, что держали шаль на груди. И тут же словно полыхнуло жаром. Тени в комнате сгустились на несколько мгновений, и из них выступил демон. У него были крылья и алые глаза. Девушка медленно, спокойным и полным невероятного достоинства движением повернула к нему голову. Мне больше нравится другой облик, произнесла она. Как пожелаете, демон поклонился, приложив руку к груди, и начал меняться. Госпожа, через мгновение Перед ней стоял темноволосый книготорговец и поправлял слишком изящный для лавочника костюм. «Да, так лучше», — почти шепнула она. Его голос снова завораживал, и эта госпожа кольнула иллюзорным всемогуществом и надеждой, легкой иронией и чем-то тайным, почти запретным. «Мне тоже так кажется», — наклонил голову он. «В это раннее утро?» Он казался более привлекательным, чем при прошлых встречах. Так давно уже стало удобней. Горгулья, сознанием находившаяся в теле Анастасии, мысленно ругнулась. Но ее чувства имели мало значения. Сейчас твердая как камень решимость Витславской была куда более важна. Солнце уже поднимается. У нас остались лишь мгновения. — вновь заговорил демон. — Сделка будет заключена. Молчание, внутренний крик, ярость горгульи и четкий ровный голос Анастасии. — Будет. И она протянула монету. — с Замком, который скоро украдет ее душу. Глаза демона полыхнули алым. — Ты не пожалеешь. Стало еще холоднее. Шаль начала сползать с плеч. Демону понравилось то, что он увидел. Он не был эстетом, как его сородич, но он любил получать все лучшее. Серые глаза Анастасии заблестели еще сильнее. Только вот становилось еще холоднее. Сознание куда-то уплывало. «Желание!» — отчаянно вскинулась она. «Александр!» Демон молчал и улыбался. Небо на востоке все больше светлело. Демоны не спасают жизни, не воскрешают из мертвых. Демоны в обмен на желания похищают души. Александру Ренжу было суждено умереть в то утро, на той войне, в той битве. И он умер. Бой громыхал еще много времени, но для него все закончилось, когда заряд только начинала разгораться. И даже сделка, заключённая его невестой с демоном не могла этого изменить. Но у молодого офицера все же появилась возможность выполнить обещанное. «Я сам не справлюсь, Арчибаль». Михель внимательно посмотрел в пепельные глаза извечного врага друга. «Сколько уже лет они на этой земле, в этом городе?» «Не зачем было заключать такую сделку, условия которой не можешь выполнить», фыркнул тот. Ты же ее видел. Как можно не хотеть такую душу? Ты гурман, а ты эстет. В этом невозможном, но оставляющем собеседника совершенно равнодушным голосе послышались вкратчивые интонации, будто песня простенькой флейты в духовом оркестре. Так почему бы нам не объединить наши усилия? Второй демон задумался. Искушение было велико, и правда «Великолепные души!» Он испытывающе глянул на собеседника. «Но в таком случае ты же не получишь эти души. Полностью, по крайней мере. Когда-нибудь получу». «Нихель, Михель!», Михель — покачал головой веем. «Ты снова играешь с законами, которые этого не любят. Да еще и меня в это втягиваешь». арчи «Мы же демоны! Не мы ли должны презирать все ограничения?» Иронично усмехнулся Тарм. «Может, ты так долго жил среди людей, что заразился их вечными страхами?» «На него хмуро глянули!» «В отличие от людских, законы бытия нарушить невозможно, и ты это отлично знаешь!» «Как и то, что даже их можно обойти!» «И пока я жив...» а срок этому вечность. Я буду это делать. Это позволяет... Он посмаковал то, что хотел произнести. Вкусно питаться. Ты просто из тех, кто извечно пытается проскользнуть между жерновами судьбы. И нам это иногда удается. Урвать свой кусочек счастья, каких-то иных благ, выбраться живыми оттуда, откуда по всем законам не возвращаются. да Я даже думаю, что в том, что такие, как ты, существуют, есть какой-то глобальный смысл. Ведь пока кому-то удается сделать то, что делаете вы, у людей и всех прочих разумных существ есть надежда. Этот мир так редко верит в справедливость. Хотя бы потому, что сам искренне считает, что с его грехами лучше уж без нее. Вот видишь, ты и сам на моей стороне. «Не на твоей!» — почти оскорбленно фыркнул пепельноволосый демон. «Я художник, и нахожу эти объекты достойными моего вдохновения. К тому же искусство и любовь всегда идут рука об руку. С легкой патетикой закончил он. И не надо на меня так смотреть. Создание большинства шедевров искусства было вдохновлено любовью». «Как скажешь!» — улыбнулся собеседник, словно нервному ребенку. — Так мы договорились? — Как только я начинаю интересную тему, ты ее сворачиваешь. — Ладно, ладно, договорились. — Но ты всегда был больше торговцем, чем художником. — Я никогда не был художником. — пожал плечами Михель. — Именно об этом я и говорю. Логичность не была основным достоинством Арчибальда, поэтому... Михаль предпочел перевести тему, тем более, что давно была пора. «Солнце уже встает. Что тебе нужно для работы?» «Вдохновение!» — на этот раз иронизировал уже Веем. «У тебя его будет даже слишком много!» — пробурчал Тарм. «Он многое терял от того, что пришлось звать на помощь второго демона. Но иначе он не получил бы ничего». Как и многие из тех, кто умирал неожиданно, Александр в тот последний миг подумал только одно. «Как же так?» Тоже думал и Златка, сейчас чувствовавший всю боль умирающего тела. Но она продлилась недолго. Синекрылый потом не мог описать ощущение, что наступили после. Сказать, что он куда-то падал, было бы слишком банально и не совсем верно. Просто что-то изменилось. Так бывает в краткий миг между бодрствованием и сном. Какая-то прострация и ускользающее сознание. Молодой офицер еще переживал свой промах, эту неудачно сложившуюся ситуацию, и, по сути, не успел осознать, что произошло. Осознать до конца. И если б не решение Анастасии, то, возможно, и не понял бы. Но ему довелось. Все его существо заполнило только одно чувство — сожаление, что он не рядом с ней, с любимой, с той, которой должен быть всегда. В этом страстном желании не было ничего доброго, понимающего и жертвенного. В этот момент он не думал о том, как она будет жить после его смерти, не желал ей обрести счастье или хотя бы покой. Впрочем, и иного тоже не желал. В его душе не было каких-либо благородных порывов, а только жадная, отчаянная жажда находиться рядом с ней, видеть ее глаза, ощущать тепло ее тело, просто быть с ней. Это было ему необходимо так же, как дыхание. И как только это желание достигло пика, Александр почувствовал, что его тянут куда-то, будто выдирают из воды. Он вскрикнул, хотя вряд ли это кто-то услышал и ухватился за неведомого спасителя. Подтянулся к нему всем своим существом, бросая все силы на то, чтобы неожиданная помощь не пропала зря. И тут он понял, что оная спасением не была, но не пожалел. Она стояла перед ним в бальном платье, вцепившись пальцами в шаль. Второй край накидки уже упал на пол, но девушка этого не замечала. Взгляд ее серых глаз не мог оторваться от мужчины, что появился перед ней. Ее Александра. Такого живого, такого настоящего. Анастасия знала, что он умирает где-то там, где еще гремит страшная битва. А то, что она видит, это его душа. Он не казался призрачной иллюзией, но правду не скроешь. Однако какое это имело значение? Ведь это был он. Дэй да никогда не подумала бы, что может стать вновь так больно. Когда-то она испытала предательство того, кого любила. Или думала, что любила. И ей было плохо так, что не спасал даже вой ночами на городских крышах. Но эта боль ни в какой степени не могла сравниться с тем, что девушка с упрямым подбородком и умными глазами испытывала сейчас и одновременно ее душу заполняла нежность, которую невозможно выразить словами любовь и боль слишком часто идут рядом, как верно замечают поэты всех эпох только в их чувствах не было никакой патетики или лирики просто два измученных сердца рвались навстречу друг другу и все остальное не имело значения каким то невероятным образом Вся великолепная пятерка факультета Земли видела и чувствовала то же самое. Их сознание более не находилось в телах других людей, но и свое они пока не обрели. Несмотря на это, молодые маги могли наблюдать за происходящим и чувствовать этих двоих, Анастасию и Александра. А также видеть двух демонов, одного вполне зримого, второго бесплотного в данный момент, хотя некоторые из них догадывались и даже были уверены, что им он представляется в образе антиквара с пепельными волосами. Казалось, в эти первые утренние минуты все смешалось. Прошлое и настоящее, живые и мертвые, реальность и иллюзия, существа этого мира и порождение хаоса, тени ночи и нежность пока еще робких лучей солнца. Все это существовало одновременно и в одном месте. И никто уже не мог сказать, что действительно есть, а что только фантазия. Девушка протянула руки, шаль окончательно упала к ее ногам. Комната будто раздвинулась и осветилась сотнями свечей, невероятно похожих на солнечные лучики, наполнилась блеском роскоши и великолепием светского бала. Зазвучала музыка. Та самая мелодия, которую они уже слышали, которая так тревожила их, с самого первого момента. Только сейчас ее исполнял не заурядный механизм шкатулки, а целый оркестр музыкантов-виртуозов. Как мастерица сплетает свои кружева, так и он выводил эту мелодию. И странная горечь вливалась в душу. Александр все понял. Ему не надо было ничего объяснять. Достаточно было лишь посмотреть в эти глаза. Офицер шагнул вперед, видя перед собой только свою женщину. Тихий вздох. Чей? Может, обоих. Глаза в глаза. Рванулись друг к другу и замерли на расстоянии, приличном для танца. Ближе нельзя. Не получается. Невозможно. Мука исказила лица обоих. Но эти роли нужно играть до конца. Облаченный в великолепный парадный мундир, Александр Ренш поклонился даме своего сердца, приглашая ее на танец, о котором просил перед тем, как отправиться на войну. И она ответила согласием. Не отрывая взгляда от глаз возлюбленного, его невеста, придерживая пальцами пышные юбки, присела в реверансе. Глубоком и отточенном до совершенства. И все так же, не отводя глаз, выпрямилась. Мужчина завел руку за спину а вторую положил на возлюбленной. Миг, полный тонкой боли. Ее рука легла на его плечо. Мышцы на лице Александра дрогнули, а вздох Анастасии был больше похож на всхлип или крик. Еще немного ближе друг к другу, а музыка зовет вперед. Пальцы второй руки девушки придерживают платье и, подчиняясь сладковатой горечи звуков, Она делает шаг за возлюбленным, сквозь тонкую ткань, чувствуя такое живое тепло его руки. Хочется сжать пальцы на плече, но их подушечки лишь слегка касаются его мундира. Отчаянное желание быть еще ближе. Но они и так украли этот миг у судьбы и смерти. На большее рассчитывать не приходится, и в этом главное. Разговор душ, ведомый взглядами прикосновения пусть даже такие едва ощутимые но в этом мгновении есть самое важное они рядом рядом вместе они теперь вместе его согласие демоны прочитали без труда даже ритуального да не требовалось впереди мужчину и женщину ждала страшная неизвестная и печальная участь но пока пока играла музыка и длился самый важный в их судьбах танец. И все, что вокруг, было лишь декорацией для их любви, их нежности, их страсти, их горя и их счастья. Любимая, любимый. На это было жутко и как-то болезненно сладко смотреть. Юные сердца чародеев не могли еще в полной мере прочувствовать того, Что творилось в душах анастасии и александра, но даже этого было достаточно чтобы произвести на молодых магов неизгладимое впечатление, астоявшие рядом демоны лишь усиливали потрясение танец все длился и длился прекрасный и чарующий и каждый из великолепной пятерки факультета земли спрашивал себя стоило ли это той цены что будет уплачено и глядя на пару И тем паче, чувствуя происходящее в их душах, чародеи с некоторым ужасом понимали, что ответ на этот раз будет положительным. Анастасия и Александр смотрели друг на друга, ни на миг не отводя взглядов. И что-то менялось в этих двоих. Пропадала боль, горечь, становилось легче дышать, светлели лица. Даже движения будто стали совершеннее, словно не люди все это танцевали а эльфы или призраки. Менялось и то, что было вокруг. Исчезла бальная зала, люди в ней, уже не слышался звон бокалов и веселый смех. Все, что служило фоном к музыке. Краски бледнели. И хотя пространство вокруг не превратилось обратно в комнату Анастасии, но существенно уменьшилось. Зато молодые маги и два демона стали отчетливо видны. Вот только... Танцующей паре было не до них. Они по-прежнему видели только друг друга, слышали только музыку. Михаэль повернулся к Арчибальду и кивнул. Тот понятливо склонил голову, и его пальцы начали перебирать по воздуху, будто он ткал невидимое кружево. «Нет!» — закричал Златко и дернулся к пепельно демону. Но ничего не изменилось. Тело его не сдвинулось с места хоть прилагал он к этому немало усилий. А крик не потревожил ни вейма, ни танцующую пару. И оставалось только смотреть, как некое могущественное колдовство срывается с пальцев Арчибальда и устремляется к Александру и Анастасии. Как взмахивает рукой Михаэль, добавляя что-то к заклятию. И как постепенно изменяется окружающаяся пара. Как платье девушки больше не развивается раз навсегда замерев в одном положении. Как и ее, до этого подрагивающие на плече мужчины пальцы, как застывает в легкой улыбке его лицо и перестает срываться дыхание с ее превратившихся в обожженную глину губ. Музыка становится проще, пока не превращается в ту незамысловатую мелодию, что молодые маги слышали, открывая шкатулку и нажимая заветный рычажок. Раз, два и раз два три четыре вперед назад вперед в бок назад в бок с пятки на носок и снова и по кругу пара именно так и танцевала только в ее движениях уже не было того совершенства ведь для танца нужны живые существа а анастасия и александр уже таковыми не были две фарфоровые статуэтки Совсем маленькие по сравнению с телами людей танцевали на поверхности шкатулки под простенькую, но завораживающую мелодию. Превращение настолько поразило юных чародеев, что они долго не могли хоть что-то предпринять. Да что там, даже мыслить связано не получалось. А демоны тем временем подошли к зависшей в воздухе шкатулки Арчибальд взял ее в руки, а Михель осторожно дотронулся до фигура. «Что и говорить!» — покачал он головой. «Красивая вещь получилась! Отличная работа, арчи серебристоволосый демон удовлетворенно улыбнулся, принимая похвалу. Чуть помедлил и поставил шкатулку на туалетный столик во вновь появившейся комнате Витславской. Молодые маги тем временем почти пришли в себя. Правда, сделать все равно ничего не удавалось. Их тела были не более чем прозрачными тенями, пусть и отчетливо видимыми в утреннем свете. Демоны, не сговариваясь, посмотрели на пятерку чародеев, переглянулись и кивнули друг другу. Михель достал из кармана медную монету с изображением замка и положил ее в один из ящичков ларца. Только отчего-то стало ясно, что это уже происходит совсем в другом времени. Хотя бы потому что комната вновь изменилась, став похожей на зал в антикварной лавке Арчибальда.